«Тоже мне, богатырь! Трюх-трюх-трюх-трюх!» «Не на водовозной кляче едешь, смелей надо! Отчего, шпорт не надел? Тогда каблуками его изо всей силы, не бойся, не поранишь!» «Не начал бы конь диковать, — сказал жихрь. Дело незнакомое, да и лес тут густой. Улепит он нас в дереву за милую душу. Тебе-то что, ты только рожу об мою кольчугу поцарапаешь!» «А мне каково придется?» «Как мы о своем княжьем здоровье цитопечемся», сказал Мутила и прибольно даже сквозь кольчугу ущипнул богатыря. «Давай, тогда я сяду вперед, а ты, главный кафтан мне не порви, новый покупать будешь». Этого жигарь никак уж не мог стерпеть. Он свистнул отчаянным степным посвистом,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 Тяжелый майский жук, не успевший свернуть с воздушной дороги, прибольно ударил богатыря в лоб. «Хреновые из вас людей конники!» — усугублял его страдание мутило. «Русалка моя и то крепче держится, хотя у нее, между прочим, хвост не раздвоенный. Видишь, самую чищобу уже проскочили, теперь он веселей пойдет на полную ногу».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 «Это хорошо», — приговаривал Мутила. «Ты цыгану Марии так прямо и скажи. Не по мне этот конь, больно резвый. Только тебе, мол, им и владеть. Не устоит старый конократ, поверит, увидев твое испуганное рыло, тряхнет мощной. Жихарь взял себя в руки, усмирил страх и начал припоминать, как они с Яртуром устроили конское ресталище. Тоже ведь не худо скакали. Только закончилось это весьма пе... Так закончилось и в этот раз. Богатырь полетел шибче коня вперед, разглядел несущийся прямо в лицо березовый пень и успел выкинуть руки. Удар едва не сломал ему кисти,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 Скотин ты речная безругая. Ты князи везешь, или ты дрова везешь. Сам-то главное делаться лехоньки, без костей. Нынче у нас князьев, как дров, огрызнулся вместо водяного коня водяной черт. Не мог на лим споткнуться ни с того, ни с сего. Тут либо чары наложенные, либо ему кто-прытки то в ноги кинулся. От соприкосновения с кольчугой.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 Мутило хотел было поведать, что он лично посоветовал бы Жихрю на воротник вместо лисички, но сказал совсем другое. Вот он, гаденыш, вот из-за кого мы чуть голову не потеряли. Богатырь на коленях приблизился к месту, на которое указывал водяной. В траве, примяв семейку ландышей, покоился грязный серый шар величиной с человеческую голову.